Почувствовал, что под ним закачалась земля. Дело о медалях было настолько важно, что он скрыл его даже от доктора Болинье, хотя и прибегал к его услугам ввиду значительной важности событий. Барон тоже ничего не знал, потому что княгиня тщательно уничтожила в бумагах отца Адриены все, что могло навести последнюю на путь открытий. Значит, кроме того ужаса, который испытали оба сообщника, Увидев, что тайна известна о Дриене Они еще трепетали от страха, что она ее откроет всем Под влиянием этой боязни Княгиня с живостью перебила речь племянницы Некоторые вещи должны оставаться семейной тайной, сударыня Какие? И хотя я не знаю, на что вы тут намекаете Но все-таки требую, чтобы вы прекратили этот разговор а Как это? — Княгиня, почему? Разве мы не в своей семье? Разве барон Трепо не наш ближайший родственник? А абад де -Гриньи? кто он такой и что он делает, присутствуя при семейном разговоре? Я думала, что мы в своей семье, когда выслушивала милые любезности, которыми меня осыпали. — Это совсем не то. Есть вещи касающиеся денег, о которых говорить совершенно лишнее, если не имеешь в руках доказательств. Да ведь мы только и делали, что говорили об этом. Право, я не понимаю, чему вы удивляетесь, чем смущаетесь, наконец. Я не удивлена и не смущена нисколько, но... Что? Вы тут целые два часа заставляете меня слушать такие несообразности, такие нелепости, что... что мое изумление вполне понятно. Извините, княгиня, Вы сильно смущены? Да и господин Абат также. В связи с некоторыми имеющимися у меня подозрениями, это наводит меня на определенные мысли. Кто-то рылся в бумагах отца? М да. Неужели я угадала? Что ж видим. Я приказываю вам замолчать. Ах, сударыня, для особо умеющей собою владеть, вы сильно себя компрометируете. Да я вас! Простите, госпожа. Я же сказала, меня ни для кого нет! «Что случилось, Жож? «Прошу извинить, княгиня, что я осмелился войти к вам, несмотря на ваше приказание. Но господин полицейский комиссар желает вас видеть и немедленно». «Еще и немедленно». «Он ждет внизу, а на дворе стоят полицейские и солдаты». «Солдаты?» «Да, госпожа». Аббат отвернулся в сторону, отирая пот со лба. Критический момент самопроведения пришло на помощь двум заговорщикам в лице расстроенного лакея и полицейского комиссара. Княгиня же, несмотря на глубокое изумление, вызванное этим новым событием, решила воспользоваться случаем, чтобы быстро посоветоваться с де Гриньи. Господин Аббат, не будете ли вы столь любезны пойти со мной? С удовольствием. Я положительно теряюсь. Что должно означать присутствие у меня полицейского комиссара? Абат поспешно поднялся с кресел и последовал за княгиней и слугой.